Глава вторая. Краткая передышка. «Это почетный караул», — с иронией в голос объяснил Пентон, кивнув в сторону четырех восьмифутовых колестян, переминавшихся в коридоре за дверью. «И ни в коем случае не стоит думать, что они просто наши надзиратели». Блейк угрюмо посмотрел на приятеля. «Заткнись. Это пока что единственный мир, откуда нас не выперли пинком под зад. И наш корабль еще охраняется». Согласно приказу Талакха, вокруг него выставили четыре линии охранников, пока местный ученый изобретает метод переработки второго металла. К тому же здесь наши космические костюмы. Эти колестяне все отлично понимают. Они знают больше о металле, из которого построен корабль, чем я, тот, который его построил. И нет никакой вероятности, что о нас забыли и нам дадут снова надеть космические костюмы. Когда тут темнеет неожиданно спросил Блейк: «Посмотри на эти тени на оранжевом газоне. Мы прибыли сюда шесть часов назад, и с тех пор тени не сдвинулись ни на миллиметр». «Ну, может, на дюйм и сдвинулись, но не больше», — вздохнул Пентон. «Этот спутник всегда одной стороной повернут к Юпитеру, точно так же, как Луна к Земле. Этой планете нужно шестнадцать дней, чтобы сделать полный круг. Так что ждать ночи бессмысленно». «Шестнадцать дней?» «Но когда мы приземлились, рассвет давно миновал», — запреставал Блейк. «Брат мой, ты не понял. Я считаю на пальцах, и только когда у меня ревматизм, делай ошибки», — прорычал Пентон. «В следующий раз, когда кто-то что-то спросит у меня, я скажу, да, сэр, все верно. Вы хотите, чтобы я устроил вам роскошный закат? Конечно. Минуточку». «Я бы мог догадаться, что у них не хватит терпения ждать». Старый Старн-Драфт не хочет ждать год или около того, пока мы соберем берилли, и шесть месяцев, пока местные ученые произведут и оттестируют живую клетку. Их президент стар, и, естественно, большая часть колестьян, которых мы видели, достаточно старые, чтобы желать как можно скорее обрести этот берилли. Если они смогут продержаться эти шесть месяцев, они будут жить еще столетия. Если они умрут за это время, они потеряют бессмертие. «Почему-то мне кажется, что ты не заинтересован в их предложении бессмертия для нас самих». Пентон внимательно посмотрел на своего друга. «Ты думаешь, кто-то сможет полностью изучить химию существа из иного мира за год или даже за десять лет?» «Они себя изучали в течение многих столетий, но даже теперь знают недостаточно, чтобы контролировать его, не прибегая к трюку с жизненными формами». Они и свою -то химию толком не знают и работать будут не с подопытными животными. Зато они чертовски хорошо знают, что мы останемся тут, если они разберут наш межпланетный корабль. Я все понял, пока Старндрафт обдумывал проблему. У них в лабораториях нет огня. Источник их электричества – первичные батареи. У Колистян не бывает пожаров и нет паровых двигателей. Гравитация их планеты слишком слабая, чтобы можно было говорить о развитой гидроэнергетике. Лет пятьдесят ушли бы на то, чтобы под нашим руководством построить плавильни и начать развивать нефтеперерабатывающую промышленность, даже на основе атомной энергии. Ведь им придется начать почти с нуля. — У меня есть почти непреодолимое желание вернуться домой, — пробормотал Блейк. — Только как нам это устроить? — Ночь ждать. Нет никакого смысла. Не зря колестяне охранников сюда посадили. Но наши стражи расслаблены, так что если мы будем действовать быстро, то, быть может, застанем их врасплох. Кроме того, если мы выждем несколько дней, и они перестанут волноваться, знаешь, как выбраться из города? Да, этот город стоит на берегу внутреннего моря, которое больше всего напоминает огромное соленое море. Залив похож на залив Сан-Франциско, только много меньше. По форме это словно греческая буква Омега. Мы на левом мысу в правительственных кварталах, окруженных кольцом красивых широких оранжевых парков. Мы будем заметны, как пара зебр, вышагивающих в обнимку по Пятой Авеню. Наш корабль в аэропорту на другом конце бухты. Единственный способ пересечь эти парки и ярко оранжевой травы при дневном свете – двигаться среди тех складов и доков вдоль линии причалов. Где-то там мы должны будем угнать автомобиль и каким-то образом миновать порт. А потом мы должны будем убедить четыре шеренги гвардейцев, что все это сон и они крепко спят, или что мы просто часть пейзажа. Если их трава не такая уж яркая, может, мы где-то раздобудем оранжевую одежду? Не дай бог, кто-то увидит меня в оранжевых штанах. Это хороший план, Блейк. Только нам нужно узнать подробности. Кроме того, клинки охранников имеют такие неприятные неровности на краях. Они выглядят так, словно гений, спроектировавший их, был очень злым человеком. Да, еще у них есть оружие на основе сжатого воздуха. Пентон задумчиво посмотрел в холл. Двое охранников загораживали дверной проем о чем-то с интересом беседы. Конечно, корабль из был для них очень важен. Дальше по коридору стояли еще два воина, в равной степени заинтересованные в бессмертии. Но, несмотря на разговор, они явно держались на стороже. «Знаешь, мой друг, мне интересно, что эти пташки станут делать, если...» Тут Пентон залез в один из своих многочисленных карманов и выудил одну штуковину – фонарик, питавшийся от миниатюрного ядерного дезинтегратора. Слишком маленького, чтобы тем можно было причинить реальный вред. Две пачки сигарет, которые не будут гореть в этой атмосфере, которая была богата углекислым газом и азотом, но слишком бедна кислородом для поддержания процесса горения. Еще у него в карманах было мыло для смягчения воды, обломки куска магния и небольшая бутылочка белого фосфора. «А ты знаешь, мы можем попытаться», — наконец объяснил он. На глазах охранников он сел посреди комнаты. Он начал разбирать фонарик. Снял объектив, лампы, отражатель, обнажив медные контакты. Из бутылочки с фосфором он вытряс три белых палочки. Потом он высыпал кучу магния на каменный пол. Прервав разговор, охранники с беспокойством уставились на него. Пентон выудил из кармана моток медного провода, а Блейк другой. Пентон быстро приладил их к контакту фонарика и растянул их футы на три с обнаженными кончиками меди в дюйм длиной. Эти обнаженные кончики он обернул вокруг двух кусочков фосфора, а потом он на мгновение нажал кнопку «вкл», и куски магния на мгновение вспыхнули, а потом, когда цепь разорвалась, все потухло. Охранники подошли, обнажив мечи, но они не выглядели насторожными. «Ага», — медленно протянул Пентон, — «теперь они попытаются забрать наши вещи. Никто из них никогда не видел ни огня, ни электрической дуги. Думаю, сейчас будет весело». Он обернул медный провод вокруг кусочка фосфора. Снова между контактами полыхнуло красным пламя фосфора, потом повалил густой грязно-белый дым. Пентон и Блейк закрыли свои лица платками и побежали к большому сосуду в другом конце комнаты, а сама комната к тому времени уже заполнилась дымом, самым густым и непроницаемым из известных человеку. Пентон прошел через белую полумглу, закрыв лицо платком. Те стражники, что остались снаружи, звали подмогу. Те, что остались внутри, кашляли и шатались, пытаясь выбраться из комнаты. Пентон наклонился над грудой металлического магния и через мгновение еще раз полыхнуло. Магний горел красиво, а густой дым создавал идеальную дымовую завесу. Через шестьдесят секунд земляне уже быстро шли по коридору. Пару минут, и они уже были далеко. А где-то за спиной звучали крики встревоженных охранников. «Как, черт побери, ты сделал это оружие?» — поинтересовался Блейк. «Обыкновенная химия!» — Пентон закашлялся и выругался. «Только вот эти маски не такие эффективные!» У меня во рту привкус кислоты. Беглецы старались избегать боковых коридоров и дверей, из которых выскакивали ошеломленные колестяне, старающиеся не вставать на пути землян, которые, как уроженцы мира с более сильной гравитацией, были много массивнее и сильнее. В конце коридора оказалась массивная запертая дверь. Пентон резко остановился. Схватив за руку Блейка, он мгновение изучал надпись над дверью. Черт, хотел бы я более подробно изучить их язык. «Думаю, эта надпись означает «выход».» Они бросились вперед, но коридор за дверью по спирали уходил вниз. Крутой уклон сделал спуск весьма опасным. В разреженном воздухе было тяжело дышать. В свете отстоящих довольно далеко друг от друга светильников был виден ряд закрытых дверей. Земляне спускались вниз, пока одна из дверей не распахнулась и в коридор не высыпал отряд гвардейцев. Фонарик, точнее то, что от него осталось, еще раз полыхнул вспышкой магния. Натыкаясь друг на друга, охранники отступили, испугавшись сверхъестественного огня в руках Пентона, который мог оказаться смертоносным. Земляне последовали за ними, а потом свернули к первому же окну. В 80 футах внизу раскинулся оранжевый газон, вытянувшийся в сторону ветхих доков и складов. «Давай!» — проговорил Пентон. Думаю, на этой планете мы сможем совершить прыжок с высоты 80 футов.